Практика. Метод первый. Еда и эмоции, вопросы и ответы для осознания текущего положения дел. Чтобы понять, какие именно эмоциональные проблемы вы решаете при помощи еды, какие потребности пытаетесь удовлетворить таким образом, попробуйте ответить на ниже следующие вопросы. Это поможет вам постепенно начать менять свое поведение на более конструктивное. Лучше, если вы, прежде чем ответить, немного понаблюдаете за собой, именно в те моменты, когда вам хочется что-то съесть, особенно если ваша потребность в еде не связана с физиологическим чувством голода. Если хотите получить более корректный результат, отвечайте на вопросы письменно. Это поможет вам не заблудиться в своих мыслях и четче сформулировать проблему. В какие моменты в вашей жизни вам особенно хочется есть, хотя в этом нет физиологической потребности? Опишите две-три типичные для вас ситуации, когда вы что-то съедали, хотя не были голодны, или продолжали есть, несмотря на то, что давно насытились. Какие эмоции вы испытываете непосредственно перед тем, как съесть лишний, по вашему мнению, кусок шоколадки или любую другую пищу. Что вы чувствуете во время принятия пищи? Опишите эмоции или ощущения максимально подробно. При каких обстоятельствах вы совершенно забываете о еде? Есть ли такая деятельность, реальная или предполагаемая, которая могла бы полностью увлечь вас, давайте самые эмоции, которых вы ждете от пищи. Подумайте и найдите как минимум пять способов удовлетворить потребности, которые вы привыкли заменять едой. Как это работает? Ответы на эти вопросы помогают лучше осознать, каковы наши эмоциональные потребности. Мы не отказываемся от еды и не садимся на жесткие диеты и самоограничения, если не хотим довести себя до расстройства пищевого поведения или усилить уже имеющиеся негативные тенденции к формированию отношений с едой. Вместо этого мы исследуем психологическую составляющую, которая стоит за принятием пищи, и далее находим возможности выразить скрытые эмоции и удовлетворить чувственные потребности не при помощи еды, а другим естественным путем. то есть переводим внимание с еды на жизнь и все многообразие возможностей получить удовлетворение, которое она дает. Такое перенаправление внимания купе с терапевтической работой является очень эффективным методом коррекции расстройств пищевого поведения. Метод второй. Дневник радости. Это практика, которая поможет вам отследить и улучшить ваше эмоциональное состояние, найти в вашей жизни то, что приносит вам радость, помимо еды. Техника выполнения. Ежедневно, в любое время дня или вечером, чтобы подвести итоги, записывайте то, что доставило вам радость. Это может быть и радость, которую вы испытали, не прилагая к этому усилий, и что-то, чем вы сами смогли себя порадовать. Это, безусловно, может быть и еда, но важно, чтобы она не была для вас единственным источником радости. Стремитесь получать радость из разнообразных источников и постепенно увеличивать ее количество. Важное условие. Не симулируйте радость, не выжимайте из себя это чувство искусственно, И не вносите в ваш дневник то, что теоретически могло бы вас порадовать, но не порадовало. Задайтесь целью найти что-то такое, что действительно приносит вам радость, удовольствие и другие эмоции из этого же ряда. Гордость, восхищение, восторг, нежность, удовлетворенность, смех и так далее. Не пожалейте на это времени. В конце концов, Это и есть узнавание себя. Как это работает? Во-первых, вы лучше узнаете себя. Разберетесь в том, что вам нравится, к чему вы склонны, какие у вас потребности. Занятия, которые доставляют вам радость, напрямую указывают на ваш потенциал, ваши способности, а может даже предназначение. Во-вторых, Умение искать и находить радость – это признак ответственности за свою жизнь, обретение которой, собственно, и является целью терапии. Это позиция взрослого. Это также выражение доброго отношения к себе, что является важнейшим критерием психического здоровья. И, конечно же, все это помогает избавиться от вредных привычек, скорректировать пищевое поведение – устранить нежелательные тенденции в эмоциональном состоянии. Ведь за любой формой неконструктивного поведения всегда стоит скрытая потребность в радости. Да, иногда формы реализации такой потребности носят исключительно мазохистский характер. И все равно каждый наш поступок — это на самом деле поиск радости. Метод третий в каких родителях я нуждался и каким родителем я стал себе самому. В этом упражнении мы следуем детские фантазии и неудовлетворенные чувственные потребности, которые перетекли во взрослую жизнь и стали причиной неконструктивных, поведенческих, отношенческих алгоритмов, пищевых привычек и болезненных психосоматических явлений. Техника выполнения. На это упражнение я рекомендую отвести минимум 30-40 минут, чтобы выполнить его детально и вдумчиво. Это не экспресс-техника, когда мы пишем или говорим первое, что пришло в голову. Здесь важна осмысленность, рационализация, самонаблюдение и точные формулировки. Первое. Напишите список того, в чем вы нуждались в детстве. Можно описать по пунктам, какие родители вам были необходимы. На этом этапе мы вспоминаем и обдумываем в большей степени свои детские потребности, нежели реальных родителей. Список может выглядеть так. В детстве я нуждался. В понимании, в поддержке, в одобрении, в том, чтобы взрослые были на моей стороне. В том, чтобы меня выслушали и чтобы со мной поиграли. В том, чтобы родители были примером, как здорово быть взрослым, как интересно жить. В том, чтобы кто-то объяснил мне, что значит быть женщиной, мужчиной, научил правильно одеваться, пользоваться косметикой и так далее. Чтобы родители были моими друзьями. Чтобы родители меня защищали и так далее. Отметьте те функции, с которыми ваши родители успешно справились по отношению к вам. Обратите внимание, что сейчас вы, скорее всего, научились отлично делать все это для себя самостоятельно. Отметьте те свои потребности, которые не были удовлетворены вашими родителями, и, возможно, это даже сформировало у вас психологическую травму. Отметьте те функции, которые вы научились осуществлять по отношению к себе самостоятельно, даже если такого примера не дали родители. Например, мама не научила ухаживать за собой, красиво одеваться, но вы научились этому сами. Выпишите на отдельный листок бумаги те функции, которые не были осуществлены ни вами, ни вашими родителями, те неудовлетворенные потребности, с которыми вы живете до сих пор, И, возможно, ищите такие отношения, в которых другой человек удовлетворит их за вас. Выделите три неудовлетворенные потребности, которые наиболее актуальны в настоящий момент вашей жизни, а затем определите, какая из этих трех самая важная. Например, потребность себя защищать, говорить «нет», радоваться жизни. И именно эту потребность – вы будете учиться удовлетворять прямо сейчас. Подумайте, как конкретно вы могли бы начать осуществлять эту функцию. Набросайте план или запишите хотя бы несколько возможных действий, которые вы могли бы предпринять. Для начала можно просто составить цепочку ассоциаций, записать все, что приходит в голову по этой теме. Выбирайте тот способ, который вам ближе. Постепенно у вас в голове сложится более или менее целостная картина того, как вы могли бы начать осуществлять эту функцию, какие конкретные шаги предприняли бы. Постепенно вы начнете чувствовать, что готовы это сделать в ближайшее время. Как это работает? Это упражнение помогает стать родителем самому себе, то есть прийти к состоянию, к которому мы так стремимся в любой терапии. Ведь это и есть здоровое психическое состояние взрослого человека. Оно помогает осознать свои потребности, которые сопровождают нас с детства. Некоторые из них приводят к драмам в отношениях с людьми и к собственным внутренним конфликтам. Осознав, что это за потребности, мы можем постепенно начать их удовлетворять. Таким образом, упражнение приучает нас к самостоятельности, дает навык осознанного отношения к своим чувствам, а значит, и важнейший навык с заботой в себе, который и является фундаментом здоровой психики и нормальной жизни. Признаки насилия над собой в отношениях с телом и попытках изменить его. Вы испытываете постоянное недовольство собой, самочувствием, внешностью, и ничего не предпринимаете. Или предпринимаете, но ничего не меняется. Или меняется, но недовольство не проходит. Все ваши действия сводятся к самоограничениям и лишению себя радости, а не к ее увеличению. Вы испытываете постоянную тревогу, Она локализуется вокруг темы питания и веса. Вы пытаетесь снизить ее контролем, подсчитываете калории, ведете пищевые дневники, ежедневно взвешиваетесь. Опасны не сами перечисленные методы, а наличие сопутствующей тревоги. Ваш план изменений не предполагает перемен в образе жизни и мышления. Вы производите все изменения одновременно и резко. Вы ожидаете мгновенных результатов. Ваши цели сконцентрированы вокруг изменения внешности. Самочувствие и здоровье не являются для вас приоритетными, вы не следите за этим. Все формы физической активности, которые вы выбираете, не приносят вам радости. Мысли о предстоящей тренировке вызывают только уныние. В своих отношениях с телом Вы придерживаетесь системы кнута и пряника, наград и наказаний. При этом хорошее самочувствие награда не считается. Вы ухаживаете за телом без удовольствия, а только из необходимости, страха или желания чувствовать себя не хуже других. Вы привыкли во всем ориентироваться на других людей, на то, чем они занимаются, как выглядят, сколько весят и так далее. Собственные успехи оцениваете только в сравнении с другими. Удовольствие в вашей жизни связано только с едой. Или наоборот, вы совсем не испытываете удовольствие от пищи, которую употребляете. Вы полностью доверяете свое здоровье и ответственность за него другим людям, врачам, тренерам и особенно блогерам. Слепо доверяя одному или нескольким методам, не проверяя их адекватность, не вникая в логику метода и не выслушивая возможных противоположных мнений. Во всех вышеперечисленных случаях рекомендую сконцентрировать внимание на психологической составляющей процесса ваших отношений с собой, эмоциональном наполнении, связанном с телом, самооценке и мотивации. Каждый из перечисленных пунктов говорит что выбранный вами стиль жизни включает элементы, насилия над телом, не учитывает вашей индивидуальности или создан из болезненных предпосылок. Инвестиции внимания в тело – это прекрасно. Но если они осуществляются через насилие, боль, ненависть к себе и своему телу, через сравнение с другими, слепое доверие кому-то, если они основаны на самоограничении, и требуют, чтобы вы лишили себя всех радостей, то с огромной вероятностью они окажутся в итоге разрушительными и для тела, и для сознания. Потеря уверенности в себе, дестабилизация самооценки, расстройство пищевого поведения, повышенная тревожность — все эти и другие опасные симптомы являются прямым следствием такого отношения к себе». Чек-лист хороших отношений с собой. Вы не зацикливаетесь на питании и нагрузках. Ваши действия направлены на изменение образа мышления и образа жизни в целом. Вы отдаете себе отчет, что изменения происходят постепенно, а потому ставите перед собой цель усваивать не больше одной полезной привычки в неделю в среднем. Если вы все делаете правильно, то тревожность уменьшается, а покой и удовлетворённость собой и жизнью нарастают. Вы лучше себя чувствуете физически, лучше спите, больше открываетесь другим людям, жизни и ее возможностям. Вы получаете удовольствие от еды, которую потребляете, и от выбранного вида и режима тренировок. Благодаря физической активности – Радости в жизни становятся не меньше, а больше. В приоритете – ваше физическое и эмоциональное самочувствие, а не цифры на весах или сантиметре. Вы не пытаетесь снять тревогу и контролировать жизнь контролем калорий и или веса. Вы хорошо выдерживаете выбранный режим. Не паникуете и не занимаетесь самобичеванием, если один раз пропустили тренировку – или съели лишнее. Ваша основная цель – не улучшение внешности, а улучшение качества жизни. Вы гордитесь своими успехами, один из которых – наслаждение не только результатами изменений, но и процессом жизни. Иными словами, верные критерии здорового отношения с собой, в частности, со своим телом, за исключением периодов адаптации и небольших кризисов, которые случаются у всех, улучшение самочувствия и возросшая способность радоваться жизни каждый день.